улучшил состояние земель и выплатил долги. Он даже расширил поместье и начал сужать деньги под 15%. Эти заботы отнимали у Стрэнджа все время, поэтому он совершенно забросил жену. Более того, Стрэндж дал понять бедняжке, что ее общество и беседа ему докучны. Для миссис Стрэндж настали тяжелые времена. Поместью Лоуренса Стрэнджа располагалась в Шропшире, в уединенной местности почти на границе с Уэльсом. Бедная женщина никого там не знала. Привычная к городской жизни, единбургским балам, модным лавкам и умным разговорам, она вынуждена была с утра до ночи созерцать высокие мрачные холмы под бесконечным дождем. Так в одиночестве и тоске прошли пять лет.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 Новый слуга поблагодарил коллег и пообещал придерживаться их советов. Однако старым слугам было невдомек, что характером новичок не уступал хозяину. Язвительный, а зачастую и грубый, новый слуга придерживался самого высокого мнения о собственной персоне, ни во что не ставя других.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 Довольно часто ночью он был даже бодрее, чем днем. Тогда Лоуренс Стрэндж мог до утра сидеть за письменным столом, занимаясь бумагами и письмами. Естественно, кто-нибудь из черединцев вынужден был бодрствовать вместе с хозяином, и спустя несколько дней после прихода в дом нового слуги настала его очередь. Все шло хорошо, пока около двух часов ночи мистер Стрэндж не кликнул нового слугу и не потребовал бокальчик хереса. В подобном приказании не было ничего особенного, однако для нового слуги задача оказалась непростой. Не найдя вина в обычном месте, слуга разбудил сначала горничную, чтобы спросить, где спальня дворецкого, а затем и самого дворецкого, чтобы узнать, где хранится херес. Новый слуга потерял еще немного времени, выслушивая речь дворецкого,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 На Но это новый слуга издал глухой возглас, дернул себя за волосы и выкрикнул. «Зачем же тогда старый дуралей не сказали сразу? Я бы принес бутылку!» Мистер Стрэндж удивленно посмотрел на слугу и мягко промолвил, что раз тому так трудно, то не стоит беспокоиться. Новый слуга вернулся на кухню, гадая, не грубовато ли ответил. Через несколько минут снова раздался звонок. Мистер Стрэндж сидел за столом с письмом в руке, глядя в окно, за которым царил непроглядный мрак и хлестал дождь. «По другую сторону холма живет человек», — сказал мистер Стрэндж. «Это письмо, Джерми. Должно попасть к нему до восхода солнца». «Ага», — подумал слуга.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 За калиткой он найдет тропу, которая и приведет его к ферме. Слуга взял большой фонарь, оседлал коня и поскакал по дороге. Ночь выдалась ненастная, дул сильный ветер, неистовый ливень хлистал в лицо, и скоро слуга промок до нитки и до смерти замерз. Тропинка начиналась сразу за таверной и вела к заросшему холму.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 заполнили внутреннее пространство дома. В безудержном стремлении вырваться наружу они давно разбили окна и сорвали дверь из петель. Новый слуга стоял под дождем, разглядывая мрачный пейзаж. Подняв голову, он заметил, что кто-то спускается с холма сказочного вида фигура в огромной шляпе странной формы и с посохом в руке. Когда фигура приблизилась,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 — Да, точно. Это дом Виверна. Но он уже пять лет как помер. Ферма «Разбитое сердце», — говоришь? Кто тебе сказал, что это место так называется? Тебя точно разыграли. Ну еще бы. Старая тропинка «Разбитое сердце». Хотя это название не хуже прочих. Здесь и вправду разбилось сердце бедного Виверна. Ему не повезло владеть землей, на которую положил...